Глава 15. Чтобы не ударить в грязь лицом и не выглядеть занудой передожиговой, пришлось согласиться на ресторан. Я, конечно же, не хотел провести вечер с красивой, приятной и образованной девушкой. Бесспорно, это вынужденный поступок. Ради общего дела. Проглотив наживку из таких мыслей, моя совесть вроде успокоилась и перестала тыкать меня носом в образ Сони, периодически вытаскивая его из моей памяти. Соня из моих мыслей больше не смотрела на меня с укором, вроде поверила, что мы пришли сюда, чтобы обсудить важные детали по делу и выдвинуть новые версии, ну и наладить контакт для оптимизации делового взаимодействия, так сказать. До октября езды было пару минут. Припарковался я у самого крыльца, как будто нам персонально, кто оставил местечко для Волги. Мы поднялись по ступенькам и встретились с неизменным пороговым генералом, что стоял на посту стража дверей ресторана. Не успел я раскрыть рот, как швейцар учтиво чуть поклонился и открыл перед нами дверь. «Здравствуйте. Вы, как всегда, Гоша?» «Да». Я пропустил вперед свету. Проходите, пожалуйста. Приятного вечера. Мы вошли внутрь. А Света, оглянувшись, с удивлением спросила. «Тебя знает швейцар?» По работе бывал здесь несколько раз. Отмахнулся я, не желая прослыть перед Ожеговой подпольным мажорчиком. Света скептически улыбнулась. Кажется, она не поверила. Такую обмануть тяжело. Мозги у нее заряжены на все сто. Не думал, что в советское время так квалифицированно готовили психологов. Галину Павловну она как ребенка развела. Может быть, дело не в качестве образования, а в природной жилке, таланте. Большинство мужиков почему-то боятся умных и одновременно красивых женщин. У них сразу агрессия врубается или глухая оборона. Инстинкт подсказывает им, что женщина может занять главенствующее положение в стае и подвинуть их эго на задворке. Но мне по барабану, а даже скорее наоборот, если женщина умная, я считаю это большим бонусом к ее сексуальности. Мы прошли в зал. Хоть и будний день, но народу, как всегда, тьма. И куда мы сядем? Растерянно проговорила Света, оглядев помещение с приглушенным светом. «Сейчас договорюсь. Подожди меня здесь, пожалуйста». Лавируя между столами, я направился к каменному диванчику Гоша. Катало, как всегда, сидел в темном углу. Грустно жевал шашлык и глазел в никуда. Увидев меня, он вдруг оживился. На хмуром лице промелькнула радость, которую он тут же тщательно скрыл. Встал ко мне навстречу и протянул руку. «Привет, курсант! Какими судьбами? Есть новости?» «К сожалению, особых новостей нет. Я так... заскочил перекусить и немного отдохнуть. Можешь столик организовать?» «Конечно!» Глаза Гоши потухли. Он надеялся, что я пришел по делу. «Ты один?» «Нас двое.» «Горохова в свет вывел?» «Он не в моем вкусе!» «Я с девушкой». Я не стал вдаваться в подробности и сообщать Гоше, что Света сотрудник милиции. «Ого!» — одобрительно закивал Гоша. «Давно пора». «Мы друзья. Это не совсем то, что ты подумал». «Она старая, страшная и толстая?» «Нет, все как раз наоборот. Вон, возле входа стоит», — кивнул я на Свету. Она нас не видела из-за полумрака, царившего в Гошином углу. «Это та богиня в зеленом платье? Ха! Хорошего же ты себе друга нашел! Я бы понял, если бы сказал, что коллега, но такие в ментовке явно не служат. Во всяком случае, у нас в Новоульяновске. Да какая разница? Со столиком поможешь?» «Официант!» — крикнул Гоша, махнув рукой. «К нам поспешил усатый дядя» несмотря на обильную седину висков, подтянутый и шустрый. Слушай, Алёша, проговорил Гоша, учтиво склонившемуся над ним официанту. Организуй молодому человеку и его даме столик, естественно, отдельный. Извините, пробормотал официант, но у нас все занято. Может, молодой человек и его дама согласятся на подсадку? Я же сказал отдельный. Глаза Гоши сверкнули. На официанта это подействовало магически. Он съежился и закивал. «Да-да, конечно, что-нибудь придумаем». «Алешенька, мне ли тебя учить, как это делается?» назидательно проговорил Гоша. «Отмени бронь на каком-нибудь столике, да хоть вон на том». Катала ткнул пальцем на один из пустующих столиков недалеко от себя, на котором одиноко скучала табличка «Стол заказан». «Этот никак нельзя». Замотал головой официант, втягивая голову в плечи. «Это скоро товарищ Дубов придет, он из прокуратуры». «Согласен». «Знаю я его, нельзя его подставлять. Хороший он человек, раз из прокуратуры», — согласился Гоша. «Тогда другие варианты поищи, мухой давай». «Сделаем». Официант выдавил робкую улыбку и поскакал искать мне место. «Ну, рассказывай». Гоша внимательно на меня уставился. «Да ты садись пока. Поговорим». Он кивнул двум своим спутникам. Те, поняв намек, тут же испарились. Я сел рядом с каталой. Что рассказывать? Ты обмолвился, что новостей особо нет. Значит, маленько все-таки есть. Я разговаривал с бывшей женой Зинченко. Она сообщила, что у мужа была любовница чуть больше года назад. По фотографии она опознала в ней убитую Соболеву. Это ту, что задушили самой первой, в сентябре прошлого года. Едреон, самогон А ты говоришь, новостей нет!» «Так это же охрененно! Кольцо сужается, скоро крыса в расход пойдет!» Гоша мечтательно поднял глаза кверху. «Давай без глупостей», — нахмурился я. Зинченко сейчас в ВВС, и тебе до него не добраться. То, что Вера с ним встречалась, еще не значит, что он ее убил. Это мог быть кто угодно. Не верю я в такие совпадения, курсант. Раскалите вы эту мразь! Неужели работать разучились? Ждем анализ почвы. Посмотрим, что он покажет. Оттуда уже будем отталкиваться. Логично. Но я бы засунул его в пресс-хату, быстро бы тогда запел. Ты же помнишь, что дело у москвича. Неизвестно, как там в столице такие проблемы решают. Никто о таком даже заикаться не будет. Ладно. Как что изменится, дай знать. Допомню да я про тебя. В сотый раз мне уже это говоришь. Тебе не понять. Махнул на меня рукой Гоша, снова посерев. У тебя нет детей. «Ни у кого не было такой умницы. Только моя девочка...» «Тут ко мне подскочил официант, и я нашел вам столик. Пройдемте со мной, пожалуйста». «Денег с него не бери», — сказал Гоша официанту, кивнув на меня. «За мой счет». «Будет сделано». «Погоди», — замотал я головой. «Я уж как-нибудь сам расплачусь. Взяток не беру, не научился пока». «Это не взятка, а дружеский жест». «Тебе вон богиню еще окучивать. Что ты на зарплату ментовскую ей предложишь из меню? Толченую картошку? Так что давай не выделывайся. И все-таки я расплачусь сам». «Так, Лешик, Гоша обратился к официанту. Если хоть копейку возьмешь с него, другую работу искать будешь, понял? И принеси им фирменные отбивные из баранины, а остальное что закажут?» Столик, что был рассчитан на четверых, нам достался в тихом местечке у окна. Что так долго? Спросила Света, усаживаясь на стул с брахатистым сиденьем и изогнутой спинкой. Извини, друга встретил. Он все угостить меня пытается. Мы будем не одни? Разочарованно проговорила Света. Одни. Просто боюсь, что он уже с официантами договорился, что счет оплатит. Не стоило. Я привыкла сама за себя платить. «Сегодня не получится», — улыбнулся я. Друг очень упрямый, как Горохов. Упрямие Горохова людей я не встречала. Света на секунду задумалась. Он человек, конечно, правильный, но иногда перегибает. Если поставил себе цель, то идет на пролом. Для него мир делится на черное и белое на хороших и плохих. А ведь бывает серая и нейтральное, однако такого он не признает. Мне кажется, он отличный спец, а недостатки есть у всех. Попробовал вступиться, я за москвича. У всех. Давай не будем о работе, мне и так уже все это снится. Интересно. А какой у тебя недостаток? Света хитро прищурилась, не отрывая от меня взгляда. Вот блин. Я чувствовал себя будто на собеседовании. Что за странные вопросики? Психологи немного не такие, как все? Не знаю, — пожал я плечами, — но моя ложь не прокатила. У всех есть недостатки. Света продолжала настойчиво на меня смотреть. Ну, я задумался, выискивая свои темные стороны, чтобы одну из них Естественно, самую безобидную — слить. Бывает, что приходится врать. Точно. Я врун. Не как барон Мюнхаузен или капитан Врунгель, но иногда проскальзывает грешок. А зачем ты врешь? Я призадумался над ответом. Не скажу же я ей, что попал в 70-е совсем из другого времени. Хотя в последние дни мне казалось, что я всегда был Андреем Петровым. А жизнь майора Нагорного была сном, который я постепенно забывал. Даже Новоульяновск теперь мне казался родиной, хотя родился я и вырос в детдоме совсем в другом городе. «Ну, не знаю. Чаще всего по работе приходится», — пожал я плечами. «А у тебя какие недостатки?» — перешел я в атаку, вспомнив, что лучшая защита — это хорошо подготовленное нападение. «Расслабься!» — хохотнула Света. «Ты не на допросе». Я пошутила. На вопрос не обязательно было отвечать, но ты признал свои недостатки. Это похвально. «Я прошел какую-то проверку и теперь посвящен в клан?» «Вроде того». Официант принес нам заказ, выставив с серебристого подноса пару салатов, фирменные отбивные, шашлык, нарезку фруктов и бутылку красного вина. Меню советских ресторанов не отличалось разнообразием. Было гораздо проще современного. В них даже можно было заказать пельмени, но я не гурман. Трюфели, фугу и прочие лобстеры мне по барабану. А вот мясо я обожаю. Как говорится, лучшая рыба это колбаса, а лучшая колбаса это чулок с деньгами. Алексей откупорил бутылку и учтиво разлил нам вино. За что выпьем? Света подняла бокал. «Давай за знакомство, хоть я тебя месяц знаю, но такое ощущение, что познакомился только что». Наши бокалы звякнули. Тем временем за соседними столиками подвыпившая компания отмечала юбилей какого-то шишки. Среди гостей две дородные тети оказались в абсолютно одинаковых платьях, похожих на голубые занавески, что волочились длинным подолом за ними по паркету. Мы стали с интересом за ними наблюдать. Тети сделали вид, что очень рады друг друга видеть. Улыбались, милощебетали комплименты по поводу новых шикарных одеяний друг другу. Но по напряжению в их жестах и наморщенным лбам было очевидно, что они готовы друг друга задушить. Наконец, одна из них не выдержала, и, отойдя в сторону, очутилась как раз возле нашего столика, незаметно подозвала официанта и, озираясь, заговорщически проговорила ему на ухо так, что нам было прекрасно слышно. «Уважаемый, вы не могли бы что-нибудь сделать с этим безобразием?» Она украдкой показала на соперницу. «Вы имеете в виду даму в таком же платье, как у вас?» «Да, я готова вам даже заплатить». Женщина запустила холеную руку в лакированную сумочку с текстурой крокодиловой кожи. Кожзама в СССР еще не было. Получается, что сумочка действительно была из натурального гены. «Ну, что же я могу поделать?» — развел руками Алексей. «Не могли бы вы как-нибудь нечаянно испортить это платье, вино на него пролить, кусок торта опрокинуть? Вот вам за это 50 рублей». «Да вы что?» — пучил глазкий глазки официант. «Как я могу покуситься на платье самой Барсуковой? Вы же знаете, кто ее муж?» «А вы умеете торговаться?» — улыбнулась заговорщица. «Вот вам еще пятьдесят рублей сверху». «Ну так что? Договорились?» «Нет уж, увольте!» — официант просяще прижал руки к груди. Не могу я так поступить, тем более, что Барсукова буквально полчаса назад предлагала мне за то же самое действие в отношении вашего прекрасного платья сумму вдвое больше. Заговорщица задохнулась. Прежде чем она смогла вымолвить хоть слово, официант сумел быстренько от нее улизнуть. Придя в себя, дамочка топнула и, недолго думая, решительным шагом направилась к сопернице. Подошла к столу, взяла бокал кровавого вина и демонстративно вылила ей на платье. Развернулась, и подоханье и аханье гостей и жертвы, гордо вздернув голову, направилась к выходу. Праздник удался. Такой юбилей навсегда им запомнится. Привет, Петров. Чья-то тяжелая рука хлопнула меня сзади по плечу, и я обернулся. Надо мной нависал Дубов, и он явно собирался сделать так, чтобы наш со Светланой разговор так и не успел развиться. «Здравствуйте!» — это он уже обратился к Свете. «Не возражаете, если я на минуту присяду?» Не дожидаясь ответа, он плюхнулся на пустой стул. «Не думал, что ты любишь по ресторанам ходить. Здравствуйте, Глеб Львович. Бываю здесь, но редко. — уклончиво ответил я. На завсегдатая ресторана я не был похож. Простые шерстяные брюки, хлопковая рубашка в крупную клетку, изрядно поношенные, но начищенные до блеска ботинки. «Я не с претензией», — уже миролюбиво проговорил Дубов. «Сам в молодости любил кутить в подобных заведениях. Эх...» «Помню, половину зарплаты на это дело спускал. Дурак был». Ну, я смотрю, Глеб Левович, вы и сейчас любитель покуражиться. Улыбнулся я и кивнул на столик, который был закреплен за прокурорским. Там хихикали две девицы эффектной наружности возраста позднего студенчества. Тугие округлости сверкающих ляжек в капроне были едва прикрыты мини-юбками, притягивая взоры всех окрестных мужиков. Один за соседним столиком даже получил звонкого леща от жены за то, что слишком часто вертел головой в их сторону. И чуть салатом не подавился, когда одна из девиц перекидывала ногу на ногу. Приемчик Шерон затронул его основной инстинкт. «Да это по работе», — отмахнулся Дубов. «Сам понимаешь, иногда приходится нам и в неформальной обстановке служебную лямку тянуть». «Интересная у вас работа?» Света еле заметно улыбнулась. «Не жалуюсь». Дубов прижал руку к сердцу. «Вы извините, но Андрей нас не представил. Глеб Львович. Для таких красивых девушек, как вы, можно просто Глеб». Глазки прокурорского блеснули маслом. «Ну, Дубов!» «Ну, котяра!» «Уже и тут свой хвост пристраивает». «Светлана?» Психологиня протянула руку. Вместо рукопожатия Дубов ее галантно чмокнул. «Глеб Львович, вас, девушки, не заждались?» Пытаясь скрыть едкость в голосе, спросил я. «Виноват, не буду вам мешать, только у меня вопрос, Андрей. Как там расследование продвигается?» Дубов снова картинно прижал руку к груди и натянул лыбу в сторону светы. «Извините, что при вас работу обсуждаю, но приходится. Я всегда на службе. И днем, и ночью». «Ничего», — кивнула Света. «Пока на месте топчемся», — ответил я. «Зацепок новых нет, но и убийств тоже». «Сплюнь!» — Дубов суеверно постучал по столу. «Вот если бы Горохов был немного дальновиднее, то взял бы в группу моих сотрудников». «А так из-за его снобизма вы долго, как ты говоришь, топтаться будете». «Понаехали из Москвы, и что им дома не сидится?» «Говорят, он еще и бабу какую-то с собой притащил, антрополога какого-то, что ли, якобы поведение преступника изучать. Тьфу ты!» «Это он пока жена дома с бабенкой этой развлекается. Что она вообще может, кроме как под ногами путаться?» «Не антрополога, а психолога, Глеб Львович», — ответил я, еле сдерживая смех. «Да хоть уфолога, не вижу разницы». «Разница большая», — вмешалась Света. «Антрополог эволюцию человеческого вида изучает, а психолог исследует взгляды, мысли, намерения и реакции преступников и подозреваемых». «Ого!» — Дубов восхищенно вытаращился на Свету. «Умная женщина, это прекрасно!» «Простите, а какое у вас, Светлана, образование?» «Психологическое». «Восхитительно!» Дубов хотел бросить еще один комплимент, но осекся. До него стало, наконец, доходить. Он повернулся ко мне и, нахмурившись, спросил. «Это то, что я думаю?» «Ага». Я уже не мог побороть улыбку и сверкал глазами во всю ширь своей морды. Японская матрешка. Петров, что ж ты сразу меня не предупредил? Зачем? улыбнулась Света. Я же только под ногами могу путаться.